Анибале Карачи. Годы жизни 1560-1609. Господи, к кому Около 1602. Национальная галерея, Лондон. Анибале Карачи выдающийся представитель Болонской школы живописи, один из основателей стиля барокко в итальянском искусстве. Родился в Болонье в семье Портнова. Живописи начал учиться у двоюродного брата, Людовико Карачи. В 1582 году вместе с братом Агостино основал школу живописи, названную Академия Дельи Инкаминати. Путешествовал по Италии, затем по приглашению кардинала Фарнезе переехал в Рим. Основные работы: Господи Камагредеши, около 1602, Оплакивание Христа. 1604, 1606 фрески палаццо Фарнезе. 1597, 1604. К некоторым сюжетам в истории искусства художники по необъяснимым причинам обращаются исключительно редко. К ним, например, относится история из раннехристианского апокрифа, которая впоследствии часто пересказывалась в средневековых житиях святых. Легенда гласит, что апостол Пётр который последние годы жизни провёл в Риме, решил бежать из города, когда начались гонения на христиан. На Апиевой дороге он встретил Иисуса Христа и спросил его: "Господи, кама гредеше? Господи, куда ты идёшь?" Спаситель ответил, что идёт в Рим, чтобы быть распятым во второй раз. Пётр, услышав такой ответ, устыдился бегства и вернулся в Рим, чтобы принять мученическую смерть. Картина была заказана Караччи одним из его покровителей, кардиналом Пьетро Альдобранини, и сюжет для неё выбрал сам заказчик. Но очевидно драматизм и сценичность этого эпизода произвели на Анибале Караччи столь сильное впечатление, что он смог в относительно небольшой работе 77х56 сантиметров передать подлинную значимость события. Карач строит композицию на противопоставлении образов решительного и величественного Иисуса с одной стороны и неуверенного и потерянного Петра с другой. Христос идёт прямо на зрителя. Правой рукой указывает в сторону Рима, а левой удерживает на плече крест, орудие казни. Апостол Пётр, потрясённый ответом Христа, отпрянул назад. При этом художник изобразил на поясе апостола ключи, напоминая зрителю о том, что Иисус назвал Петра своим наместником на земле и дал ему ключи от Царствия небесного. Изначально Карачий предполагал изобразить Петра коленопреклоненным, но затем изменил позу и придал композиции большую динамику и экспрессию. Короче, мастерски подчёркивает глубину пространства, показывая энергичное движение мускулистой фигуры Иисуса и его руку, выдвинутую вперёд. При этом крепкое тело Спасителя и решительный жест неожиданно контрастируют с кротким выражением его лица. В пейзаже на заднем плане изображены античные постройки, определяющие место действия, а певу дорогу. Картина отличается неповторимой точностью жестов и пластической мощью. Её колорит, яркий и богатый, напоминает о венецианской школе. Мастер демонстрирует типично барочный подход в решении художественных задач и при этом стремится возродить традиции Микеланджело и Рафаэля. Таким образом, Господи, Камо Гредеши знаменует собой новый этап в творчестве Карачи.